И важно, пишем ли мы для театра, кино, телевидения или для издательства, и всякий раз, думая о том, чтобы читателю и зрителю было смешно и занимательно, мы тем не менее стараемся избегать чисто развлекательных комедий. Проблемные же комедии, какие проблемные драмы рождаются, как известно, в тех случаях, Когда авторы стремятся не уйти от реальных жизненных противоречий, а разобраться в них. Естественное, что комедиографам разбираться приходится своеобразно. Надеюсь, читателю ясно, что комедийное разрешение конфликта не имеет ничего общего с облегчённым подходом к нему. Конфликт можно заострить драматически, а можно комедийно. Это уж зависит от того, уместнее для данного сюжета, а также от наклонностей автора. Но и в том и в другом случае конфликт необходимо углубить, а не притуплять и не сглаживать. Только тогда можно рассчитывать на общественно полезный итог своей работы. Я не верю, что искусство и литература, высмеивая, могут сделать из дурака умного. Не думаю, что чиновников при искусстве, подобный Филимонову, стало меньше после забытой мелодии для флейты. По моему убеждению, художники должны апеллировать не к совести бесчестного лжеца, не к человечности бездушного бюрократа, ни к разуму дурака. Они должны адресоваться к чувству юмора, умного, порядочного, сердечного человека. Дорогий образ руководителя народного театра изберегись автомобиля в исполнении Евстигнеева. Не уничтожит свой жизненный прототип, но надеюсь, поможет другим увидеть его таким, каков он на самом деле. Идейный спекулянт, которого играет в том же фильме Папанов, не разбудит совести у реальных торговшей, но наверняка углубит представление о них. На недобрых людей не только важно указать пальцем, важно их и обезвредить, сделав смешными. И сатирический перст в этом случае довольно сильное оружие. Иными словами, комедия призвана вооружать хороших умных людей против тщетливых глупцов, самодовольных крыстолюбцев, спесивых бюрократов, малограмотных новоришей, Но кроме едкой сатиры комедия может и должна подтрунивать над слабостями, недостатками, прегрешениями славных и добрых людей, посмеиваясь над ними без яда, без злости, но тоже достаточно определенно и хлёстко. И тут часто приходится слышать такие упрёки: Тоже вы поставили умного человека в дурацкое положение и смеётесь над ним. Но ведь в дурацкое положение можно поставить именно умного человека. Дурак находится в нем всю жизнь. Отвратительный режиссерский характер. Когда в 1955 году Я появился на Мосфильме, то и не подозревал, что у режиссера должен быть какой-то специфический, особенный характер. Лишь Люббоспособности хватало. Я тогда представлял с собой довольно-таки мягкого, уступчивого, даже безвольного человека. Конечно, не в такой степени, чтобы считать меня полной тряпкой, но от стального режиссерского идеала.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 После окончания весенних голосов мне приняли в штат Мосфильма, и я намеревался ехать в свой первый в жизни отпуск, как вдруг срочный вызов директору студии Ивана Александровича Пырьева.